Игроки. Эпиграф. Дела давно минувших дней. Комната в городском трактире. Явление 1. Ихорь входит в сопровождении трактирного слуги Алексея и своего собственного говрюшки. Алексей. Пожалуйте, пожалуйте. Вот, покоичек. Уж самый покойный, и шуму нет вовсе. Ихарев шума нет до да чай конного войска вдоволь скакунов. Алексей: То есть извольте говорить насчёт блох? Уж будьте покойны, если блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность. Уж с тем стоим. Ихарев Говрюшке: Штупай вы носите из коляски. Говрюшка уходит. Алексею. Тебя как зовут? Алексей Алексеис. Ихарев. Ну, послушай. Значительно. Рассказывай, кто у вас живёт? Алексей. Да живут теперь много, все номера почти заняты. Ихарев. Кто же именно? Алексей. Швохнев Пётр Петрович, Кругель полковник. Степан Иванович утешительный. Ихарев, играют? Алексей, да вот уж шесть ночей сряду играют. Ихарев, пара целковиков, сует ему в руку. Алексей, кланяясь, покорнейше благодарю. Ихарев, после еще будет. Алексей, покорнейше благодарю. Ихарев, между собой играют? Алексей, нет, недавно обыграли поручика Артуновского. У князя Шенькина выиграли тридцать шесть тысяч. Ихарев, вот тебе еще красная бумажка. А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал? Алексей, нет, они сами брали вместе. Ихарев, да у кого? Алексей: Доуз да дешнего купца в хоромейкина. Ихарев: Врёшь, врёшь, плут. Алексей: Ей богу. Ихарев: Хорошо. Мы с тобой по толку емужо. Говрюшка вносит шкатулку. Ставь её здесь. Теперь ступайте, приготовьте мне умыться и побриться. Слуги уходят.